Пауки. Что я сделала? Что я сделала? Что-то ужасное, но но что? Я просто хотела помочь. Я думала, если отправлю Мадам Опелин то чего она хочет, у вас появятся друзья при дворе. Я просто хотела, чтобы вы были в безопасности. В безопасности? Лицо Грандибля застыло как маска. В безопасности? Он заревел, и с его бровей посыпались крошки стаквольтера Стартона. Неверфель вскрикнула, когда ее тряхнули словно куклу и отшвырнули прочь. Мастер Грандибль уставился на нее, занеся руку и словно раздумывая ударить или нет. Потом протянул дрожащую ладонь и положил на плечо Неверфель. Она задрожала, не понимая, чего он хочет, чтобы она ушла, и что означает его жест. Он сердитый или сочувственный? Человек, которому я доверял, наконец проговорил он. Потом издал странный задыхающийся звук в котором она не сразу узнала смешок. Вот о чём я думал, когда выловил тебя из сыворотки. Ты была такая. Он вздохнул и сложил ладони чашей, будто держал маленького мокрого котёнка. Что мне оставалось делать? Я защитил себя от любого мыслимого предательства. Но с этой стороны я его никогда не ожидал. Он провёл пожелтевшими ногтями по бороде, и послышался звук, похожий на скрип зубной щетки. Ха предательство во имя моего блага. Что? Что это значит? Что я сделала? Ты разбудила пауков. Иногда мастер Грандибль изъяснялся чрезвычайно странно, вкладывая в знакомые слова новый смысл. Когда он говорил об обычных пауках, его голос звучал ровно, но сейчас первый слог был серым и мертвым, второй почти неслышным, а последний тяжело упал в воздух. Пауков. Сходи за сливовым джином. Принеси его в гостиную. У Неверфель скрутила живот. С пылающим лицом она убежала за бутылкой. Слова покинули ее. Как это оказалось легко из спасительницы превратиться в предательницу. Когда она явилась в гостиную, мастер Грандибль сидел в кресле. Его глаза были налиты кровью, дыхание вырывалось со свистом. Она поставила к его ногам свой крошечный пуфик, обитый гобеленовой тканью, и села, ссутулившись и уткнувшись носом в колени. Он взял бутылку, сделал глоток, потом уставился на горлышко. Неверфель. Что ты думаешь о дворе? Неверфелл не могла облечь свои мысли в слова. Двор это сияние, двор это слава, это прекрасные девы, тысячи новых лиц и быстрый сток сердца. Это весь мир. Это все, чего она здесь лишена. Я знаю, что вы его ненавидите, ответила она. Мастер Грандибле подался вперед и оперся широким подбородком на кулаки. Это гигантская паутина, полная сверкающих пестрокрылых насекомых. У каждого из них свой яд. Они все связаны между собой и борются за жизнь любой ценой. Каждый тянет паутину в свою сторону, чтобы сделать себе приятно или задушить другого. И любое движение каждого из них влияет на остальных. Но мадам Опелин, мадам Опелин не такая, хотела сказать Неверфель. Я прочитала это по её лицу, но поняла, как глупо прозвучат её слова, и умолкла. Теперь мне неприятно об этом говорить, продолжил Грандибль. Но в молодости я занимал видное место при дворе. Правда? Неверфель дёрнулась от волнения, хотя догадывалась, что мастер ждёт не такой реакции. И ещё никому в этом городе не удавалось довести молочный Уэйн Пилч до зрелости и не лишиться зрения, рассказывал Грандибль. Мне же это удалось, и я отправил головку сыра самому великому дворецкому. И говорят, когда он положил первый ломтик в рот, он действительно почувствовал его вкус. Так это правда, то, что о нём говорят, что без самых изысканных лакомств он был бы слеп, глух и нем? Не совсем. Все его глазами, ушами, носом, кожей и языком всё в порядке. Речь идёт о его душе. Он может посмотреть на цветок и сказать, что он голубой, но это будет только слово. Можно положить кусок мяса ему в рот, и он скажет, что это ростбиф, сколько лет корове, и какой она породы, сколько его готовили и какое дерево пошло на дрова. Но все эти запахи и вкусы значат для него не больше, чем камешек. Он может их проанализировать, но больше не чувствует. Разумеется, что можно ожидать от человека, которому 500 лет. Говорят, он помнит дни, когда на горе над нами стоял город, а каверна ещё не существовала. Здесь были только пещеры и погреба, где город хранил деликатесы. Он пережил этот город, видел, как он разрушился из-за войны и непогоды, а горожане постепенно ушли под землю и начали копать глубокие туннели. 420 из своих 500 лет его тело пытается умереть. Он препятствует этому всеми возможными средствами: жидкостями, специями, мазями, которые могут отсрочить смерть. Но у всего есть своя цена и свой предел. Его лицо утрачивает краски, и его чувства гаснут одно за другим, словно звёзды. Вот почему мастера верна день и ночь, столетия за столетием, придумывает что-то, что он сможет почувствовать. И вам удалось. Да, я снискал благосклонность великого Дворецкого». В мрачном тоне мастера прозвучало что-то такое, что обуздало страстное желание Неверфал узнать о выгодах от благосклонности великого Дворецкого. Он подарил вам золотую шляпу и обезьянку? Это от него вам достались часы. Посвятил ли он вас в рыцаре? Пили ли вы жемчужины, растворенные в кофе? Неверфал так и не задала эти вопросы. Некоторые люди говорят, что благосклонность великого дворяцкого обоюдоострая. Они ошибаются. Это сплошное острие. И все об этом знают, но тем не менее придворные всё время режутся об него. Как только тебя настигает слава, ты обретаешь сотню невидимых завистливых врагов. Я слишком часто кололся об это лезвие. Никакая милость этого не стоит. Я решил вырваться из паутины и закрылся в тоннелях, чтобы не участвовать в играх двора даже случайно. Покинуть двор нелегко, потому что ты в паутине, долгов, угроз, секретов, людей, знающих твои слабости, и людей, чьи слабости известны тебе. Когда я ушёл, многие шептались, что это просто ход в сложной игре, потребовавшей скрыться из поля зрения. В первый месяц меня четыре раза пытались убить. Замки, предосторожности, предпринимаемые по случаю любого визита, всё это наконец получило объяснение. В конце концов меня оставили в покое, продолжал мастер сыродел. Но только потому, что год за годом я прилагал все силы, чтобы оставаться абсолютно нейтральным. Никаких игр, никаких союзников, никаких попыток влияния. Я со всеми вел себя одинаково, без исключений. Ох. На Неверфелс не зашло понимание, и она крепче обхватила колени. Вот почему вы не захотели дать мадам Апелин Стертон, потому что это стало бы исключением. Да. Глухо произнес Грандибль. А теперь все подумают, что я сделал это намеренно. На Перу во время дебюта Стерта клиент мадам Апелин уже будет иметь подходящее лицо. Очевидно, что это невозможно, если не попробовать сыр заранее. Все увидят его лицо и поймут. Что? Что мне делать? Я могу что-то исправить? Нет. Вот и всё. У Универфэл что-то сжалось внутри. В результате её необдуманных действий часто что-то ломалось. Но первый раз она испортила что-то огромное, что-то, что нельзя починить. Её переполняла ненависть к себе. Она мечтала рассыпаться на мелкие кусочки, как разбитый фарфоровый чайник. Уткнулась носом в колени и засопела. "Нет", повторил мастер. "Уже ничего не поделаешь. Я отправлю посыльного, попытаюсь перехватить пакет, но, думаю, уже слишком поздно". "Но вы же можете сказать всем, что это моя вина и что вы ничего не делали". Я могу рассказать, что произошло, или отправьте меня к мадам Опелин. Я поговорю с ней. Я все объясню и попрошу вернуть нам Стаг-Фолтерстертон. Нет. Впервые в жизни в голосе Грандибля прорезалась подлинная ярость. Неверфель вскочила и убежала. Бесполезно говорить ей, что она ничего не может исправить. Склад ума маньеверфель не позволял ей примириться с ситуацией. Она вообще была беспокойным созданием. Живой ум Неверфел нашел единственный способ, чтобы выдержать жизнь в заперти. Она немножко сошла с ума, чтобы не сойти с ума окончательно. Чтобы нарушить унылую монотонность будней, она научилась придумывать и сама себе верить, жонглировать мыслями, пока они не становились странными и непредсказуемыми. Неудивительно, что ее почти не понимали те, с кем ей удавалось поговорить. Она была как шахматный конь на доске, где прочие фигуры подчинялись правилам игры в шашки. Ее воображение то и дело прыгало в области, куда не совался больше никто. И даже если ее мысль понимали, люди не могли сообразить, как она пришла к такому выводу. Сейчас ее мозг фонтанировал идеями, которые при ближайшем рассмотрении оказывались нелепыми. Раздать образцы стакфолтера Стертона всем. Всем при дворе. Это будет честно. Заменить стакфолтер стертом другим огромным сыром, который выглядит точно так же, но с другим вкусом, и тогда лицо мадам Опелин не будет ему соответствовать. Отправить ко двору сыр, который взорвется и выпустит струю жгучего дыма. Тогда всем придется убежать, и никто не заметит, какое лицо приготовила мадам Опелин. К счастью, у Неверфель хватало здравого смысла, чтобы увидеть недочеты в этих планах до того, как она изложит их Грандиблю. Маленького стертона на всех не хватит, придется разрезать большую головку. Времени сделать похожий сыр нет, а если они подадут на пир великого дворецкого ядовитый сыр, от которого ослепнут он сам и его приближенные, вряд ли это улучшит положение мастера Грандибля. В этом водовороте идей и фантазий на поверхность упорно всплывали пара вопросов. Почему мастер Грандибль так рассердился, когда она предложила взять вину на себя? Он с самого начала боялся, что она заговорит с мадам Опелин. Неверфл случайно может выдать какой-то секрет? Наконец Неверфелл отважилась снова явиться перед дочерь Грандибля. Покашливание, слышное издалека, дало ей понять, что он отправился переворачивать стертон. И Неверфел решила пока его не беспокоить. Стол был завален бумагами, похоже, мастер перешел к активным действиям. Прежние ловушки и предосторожности казались ничем по сравнению с тем, что он готовил теперь. Судя по отметкам на карте, сыродел собирался установить несколько тяжелых дверей, чтобы дать себе возможность отступать и отступать, если воображаемые враги начнут ломиться внутрь. На двери, отделявшей его туннели от остального города, уже появились новые замки, и ключей было не видать. Проскользив взглядом по листку со списком своих новых обязанностей, Неверфельд тревожно вздохнула. Похоже, фортификационные планы полностью поглотили Грандибля, и его привычные обязанности теперь перейдут к ней. Каракули стеклофильтр один в день протирать мокрый крылыка. -кр стали понятно, когда однажды доставили посылку с дрожащим кроликом. Он косил на нее обезумевшими глазами и совершенно не обрадовался решению Неверфель встряхнуть коробку перед тем, как открыть. Светлая шерсть росла клочками, как будто кролик выдирал ее от скуки или беспокойства. Но когда он обнюхал Неверфелл носом пуговкой, его охватил приступ любви, которую могут испытывать лишь одинокие люди. Она попыталась прижать его к себе, но чувство не нашло взаимности. Кролик оставил на ее руках длинные царапины. Следует протирать стертон молоком кролика. Но как дают кроликов? Неверфелл немного знал о коровах, овцах и козах. Интересно, это делается так же? Нет, тихо три животное!» животные. Ой, верни золотка, я не хотела. Ниверфел на коленях стояла на каменном полу в коридоре, заглядывая под длинную деревянную полку. На полке покоились покрытые испаренные головки мясистых чеддеров, испечённые красными прожилками. Под полкой расползалось светлое тельце, растеклось по полу словно суфле. Длинные уши прижаты к спине, розовые глаза от ужаса потемнели. Искусством дойки кролика она пока не овладела, зато усвоила способы, которые не ведут к успеху. Например, она узнала, что кроличий живот находится слишком близко к земле, чтобы под него можно было подсунуть миску, и животное вовсе не горит желанием приподниматься. Ей стало известно о высоте кроличьих прыжков, о строте зубов и скорости, с которой они перемещаются. К несчастью, кролик тоже усвоил некоторые уроки и скрылся в сырных туннелях, оставив за собой След из шерсти, блох и дикого ужаса, нервировавший нежные сыры. Ну давай же, она резко вытянула руку, намереваясь схватить беглеца и стараясь при этом не думать, что он уже прогрыз дыру в ее рукаве. Кролик сверкнув зубами, отпрянул и Неверфел упала, оцарапав костяшки пальцев о грубое дерево. Нет, не надо. Непременно нужно успокоить и поймать кролика, пока не увидел мастер. Дело в моем лице. Ну хорошо, я сейчас закрою его. Она надела чёрную бархатную маску. Вот видишь? Больше никаких ужасных лиц. Кролик попятился и рванул прочь по коридору. Ах ты! Неверфел вскочила и понеслась за ним с ведёрком в руках. Кролик свернул в первый же проход налево, в коридор, где обитал Уистл-плач. Как гутоперчевый просочился между чанами и затаился. Неверфел попыталась выгнать его ручкой метлы. Кролика прокинула ведро со сливками, и какое-то время Неверфел шла по белому следу. Все же она умудрилась поймать его, прыгнув и навалившись на дрожащее мягкое тельце. Прижала его к полу и попыталась взять в руки, но кролик превратился в обезумевший комок меха, когтей и зубов, наградив ее дюжиной новых ран. Ругаясь и истекая кровью, Неверфел снова бросилась в погоню. Каждый раз на развилке кролик выбирал коридор, ведущий вверх. Вверх, вверх, вверх, отстукивало его испуганное сердечко. Вверх, значит, наружу. Неверфел как будто слышала эти слова, и ее сердце стучало в том же ритме. Но вот кролик оказался в тупике, где огромные сырные прессы выжимали сыворотку из гигантских головок, грубых, как язык коровы. Ха. Неверфел захлопнула дверь за спиной и окинула взглядом коридор. Вон за прессом пара длинных ушей. Кролик забился в щель. Ох, не заставляй меня это делать. Царапынье, тишина, царапынье, тишина, тишина. Ну ладно. Неверфел откинула волосы и попробовала отодвинуть ближайший пресс. Тяжёлая махина неохотно отъехала от стены. Кролика не было. Второй пресс. Кролика нет и стены тоже нет. Скалу в этом месте расколола вертикальная трещина метра полтора в высоту. У пола она расширялась, превращаясь в треугольное отверстие, наполовину засыпанное каменной крошкой. Наверное, в давние времена огромное тело горы содрогнулось, и так образовалась трещина. Ее закрывали ряды огромных прессов. В пыли отпечатались следы кролика. Неверфел уставилась на них. Легла на пол, расчистила дыру от мусора, смотрелась, с щекой к земле. Разлом уходил вглубь скалы метра на три, и там расширялся Неверфел прошип пот, когда она поняла, что это край владения мастера Грандибля. Если там и есть туннель, она его никогда раньше не видела. Её тренированный нос сыродела уловил тысячи нежных незнакомых запахов. Послушная ученица, она знала, что должна предупредить мастера Грандибля о прорехе в крепости. Но тогда он заделает эту прекрасную дыру, а Неверфел к этому не готова. Впервые перед ней открылась дорога без единого замка. Она помчалась в кабинет мастера, нашла карандаши и бумагу и оставила на столе записку. Кролик убежал сквозь дыру в стене за довилками. Я ушла на поиски. Неверфел удрала обратно к трещине. Ей действительно надо вернуть сбежавшего кролика, но не это было главной причиной, заставившей ее лезть в дыру. Я найду мадам Опелин, попрошу ее вернуть Такфалтерстертон. Я все исправлю. У неё не было оснований считать, что мадам Апеллин к ней прислушается, и все же она верила. Неверфель не могла выбросить из головы это печальное и удивительно знакомое лицо. Между ними словно протянулась невидимая нить, тащившая Неверфель за собой. Неверфель с трудом протиснулась сквозь трещину и вывалилась по другую сторону стены. Отряхнула с косичек каменную пыль, ослабев от волнения и ужаса. Перед ней простирался очередной коридор. Но это новый коридор, и пыль здесь другая на вкус, и этих стен не касалась ее рука. Заворожённая она трепетала, пробираясь на дальний отблеск света. Наружу, пело её сердце. Наружу, наружу, наружу.